Немецкие дипломатические доклады того времени утверждали, что никаких военных судить больше не будут, и что сам Тухачевский полностью реабилитирован. Но, как всегда, это облегчение оказалось просто очередным маневром Сталина. Ни Шмидта, ни Путну не освободили. И вскоре Ежов уже планировал более мощный удар по военачальникам. Есть сообщение, правда, неподтвержденное, что с самого ареста Путны от него хотели получить показания, что Тухачевский был английским шпионом. Эти показания было бы наиболее естественно вложить в уста именно Путны, поскольку он занимал пост в Лондоне. Во время прошедших процессов Подсудимые часто обвинялись в том, что работали в пользу различных иностранных государств. Тем не менее, это обвинение в последующей пропаганде развития не получило, ибо, возможно, было заслонено связью с немецкими фашистами. Как мы видели, на процессе Пятакова и других прозвучало еще одно обвинение против Путны. В данном случае обвинение лишь в терроре, но не в измене. 24 января 1937 года Радык на суде заметил, как бы попутно, что путно приходил к нему передать одну просьбу Тухачевского. На следующий день состоялся удивительный диалог между Вышинским и Радыком. Вышинский: "Обвиняемый Радык, в ваших показаниях сказано, В 1935 году мы решили созвать конференцию, но перед этим в январе, когда я приехал, ко мне пришел Виталий Путна с просьбой от Тухачевского. Я хочу знать, в какой связи вы упомянули имя Тухачевского. Радык. Тухачевский имел правительственное задание, для которого не мог найти необходимого материала. Таким материалом располагал только я. Он позвонил мне и спросил, имеется ли у меня этот материал. Я его имел, и Тухачевский послал путну, с которым вместе работал над заданием, чтобы получить этот материал от меня. Конечно, Тухачевский понятия не имел ни о роли путны, ни о моей преступной роли. «Вышинский, опутно. Радык. Он был членом организации. Он пришел не по делам организации, но я воспользовался его визитом для нужного разговора. «Вышинский, итак Тухачевский послал к вам Путну по официальному делу, не имевшему никакого отношения к вашим делам, поскольку он, Тухачевский, никак не был связан с вашими делами». Радык, Тухачевский никогда не имел никакого отношения к нашим делам. Вышинский, он послал Путну по официальному делу? Радык, да. Вышинский, и вы воспользовались этим в ваших собственных интересах? Радык, да. Вышинский, Правильно ли я вас понял, что Путна был связан с членами вашей троцкистской подпольной организации, и что вы упомянули Тухачевского только потому, что Путно приходил к вам по официальному делу на основании приказа Тухачевского? Радык, я это подтверждаю, и я заявляю, что я никогда не имел и не мог иметь никаких связей с Тухачевским по линии контрреволюционной деятельности, потому что я знал, что Тухачевский человек — абсолютно преданной партии и правительству. Прочитав об этом, один опытный работник НКВД сразу сказал, что Тухачевский пропал. «Почему?» — спросила его жена. «Ведь показания Радика так категорически исключают его вину». А с каких это пор был ответ Тухачевскому понадобилась характеристика Радыка. Весь этот неуклюжий диалог...